603. Декабрь 25. Материя все та же, но к ней новый подход, и она сияет новыми возможностями. Возможности трансформации материи и ее сочетаний беспредельны. Даже помимо пара льда и воды дает нам снег, облака, туман, дождь, ливень, росу и окрашенное лучами света образует бесчисленное количество всевозможных красок, оттенков и тонов. Точно так же и единый элемент в своих трансформациях дает все, что видит глаз, и все, что постигается разумом. Начало мудрости, готовность к беспредельным возможностям уявлений материи и ее чудеснейших свойств, можно не знать, но отрицание недопустимо, ибо пресекает пути познавания мира. Конечно, старые колеи следует оставить. Нужен именно новый подход к материи, старый как мир, а также и к человеку, и к возможностям его организма. Клирикальных чудес нет, но есть чудеснейшие свойства материи, доступные исследованию и науке, и не ограниченные настоящей ступенью эволюции человеческого ума. За пределами Земли, в космическом пространстве, Эти возможности возрастают бесконечно, но отправной пункт – Земля, от нее устремление в пространство. Звезда Матери Мира лучи свои шлет на вашу планету, чтобы обогатить ее новыми элементами. Земля получает питание и энергии из космических сфер непрерывно. Умрет, если питание отсечь. Планеты взаимодействуют лучами и магнитными токами, и энергиями пространственного огня. Звезда Матери Мира – это центр, излучающий энергии определенной шкалы и порядка. Организм человеческий может научиться созвучать им сознательно, навстречу им устремляясь. В области сознания и в аспекте его сфера этой планеты есть сфера сознаний сверхличных. Следующая ступень – эволюции человечества. Индивидуальность накоплений сохраняется, но разрушены пределы малой личности, замыкающей сознание малой орбитой своего проявления. И у вас на Земле уже много сознаний, вырвавшихся из этого круга личной замкнутости и ограниченности. Все великие люди вашего мира в той или иной степени разрушили эти границы малого «я». Итак, сферы Матери Мира – сферы сверхличного сознания, и потому каждый человек, могущий вступить в них, может свободно устремляться в сияющую орбиту этой далекой звезды. Сознание, не связанное личностью малой, сможет границы пространства перейти и в сферы далекой планеты проникнуть, почерпнув от сокровищ духовных ее мерою полной. Рассмотрим возможности эти. На этой планете люди, освобожденные от власти личности малой, власть утвердили над физическим телом, которое у вас на Земле властвует над человеком. Тело – послушное орудие ума и воли. Оболочки более или менее уже расчленены у всех. Астрал подслужебен, и функции его почти сведены на нет. Он послушный инструмент воли выделение тонкого тела просты и часты, и границы видимого и невидимого мира стерты. Сознание – место встречи всех миров, ясновидение, яснослышание и прочие ясночувства в той или иной степени развиты у всех. Стихии обузданы и подчинены мощи коллективного воздействия мыслей. Этот метод управления планетой, ее здоровьем и явлениями природы развит степени очень широкой, и позволяет делать то, что вы называете чудесами. Коллективной мыслью регулируется явление дождя, атмосферных осадков, погоды, разрядов и нагнетения атмосферного электричества и очень многих явлений общепланетной жизни. Люди сознательно живут жизнью и интересами общепланетного порядка и принимают в них деятельное участие, как вы на Земле в вашей каждодневной работе и в труде. Отдельные коллективы, объединяясь, концентрируют в своей орбите психическую энергию пространства или пространственный огонь, и силу его применяют во благо планеты и на строительство новых условий жизни. Сотрудничество всех со всеми и во всем являет на планете согласованность полную, каждая индивидуальность, семья, коллектив – входят в общее целое как гармоническая согласованная его часть, не нарушая, но усиливая стройность общего труда на благо и процветание всей планеты. Сознательность людей высока и сотрудничество полное. Нет ни денег, ни государств, ни народов, ни рас, ни классов, никаких единиц или групп, противоборствующих друг другу. Все работают в полном согласии, как части сложной машины, и в полном понимании целей и задач каждой отдельной индивидуальности. Вот почему для вашей планеты звезда Матери Мира является ведущей звездой, и все устремления и попытки вашей науки должны быть направлены к ней. Этот путь будет законным и потому облегченным и более доступным, чем путь на другие планеты. Устремитесь, открыты врата. 604. Матерь Агни-Юги. Победить нужно все, что против идет и все, что мешает. Победа над всем, что жизнь выдвигает для преодоления. На задачи она не скупится. Так и поставим как жизни задачу преодоление всего. Правильно мыслите, что жизнь навалилась сею своей тяжестью на вас, дерзающих к свету, и ваша задача духом не поддаваться, духом не сломиться под грузом этого нагнетения. Заострите палец духа. Жизнь можно вызвать на бой. Поле боя сознания, и победить на нем нужно во что бы то ни стало. Именно силу духа в себе надо найти, противостать волнам жизни. Помните, как сказано, «Умейте встречать волны». Не красота, если кто-то в унынии или отчаянии склонится перед ними. Не красота, если кто-то ожесточится, раздражится или ослабнет. Нет, духом можно быть сильным, несмотря ни на что». Пусть даже убьют, как в сражении воина, но духа не сломят. Так и надо стоять до конца, насмерть стоять, как говорили наши герои, но не отступать ни на шаг перед жизнью. Ведь не ее, о себя победить надо в духе, и духу предать все земное, для трансмутации энергии его в огненную силу. Потому крепко, крепче крепкого стойте, ведь с вами владыка. Не дивно ведь с нему стоять. Стойте, родные, мы с вами. 605. Декабрь. 27. Нет ничего более достойного Духа, нежели осознание нерушимости своей, неуничтожаемости своей, превосходства своего над всем тем, созерцателем и свидетелем, чего является он в процессе проявления своего в оболочках. Так оно и есть действительности, невидимой глазу, но ощущаемой в Духе. Назовем это явление приматом духа и отдадим должное тому, что в человеке превыше всего. Не приходящее ему имя. Стоит представить себе, как в одном и том же теле выражается дух разных людей, чтобы понять, что именно духом обуславливаются все особенности выражения человека. Трус и герой попеременно в одной и той же оболочке покажут ярое различие сущностей и накоплений, Подвижник и серый обыватель, воин, идущий на смерть, и преступник, корчащийся в пароксизме страха перед неизбежной казнью, так различны уявления духа, оживляющего физические футляры, ибо все в духе и его наслоениях, которые проникают через оболочки, как свет, через стенки фонаря. 606. Декабрь, 28. Друзья. Не думаете ли вы, что время когда-то настанет, осуществлению принятых нами решений? И не думаете ли вы, что близости срок наступил, ждущие до конца дождутся? И конец подошел вплотную. Если по созвучию получаем, то как же воспринять то, с чем или с кем созвучие не установлено? Значит, надо установить. По каналу созвучия притекают нужные вести. Часто мы глухи и слепы к тому, что исключили из поля своих восприятий. Под лежачий камень вода не течет, луч сознания надо обратить в желаемую сторону, чтобы осветить и увидеть то, чего хочет дух. Это условие часто забывается, а затем следует недоумение, почему что-то проходит мимо, не оставляя следа на сознании. Когда говорится «ищите», «стучите», «просите», имеется в виду определенное сосредоточение сознания на объекте устремления, а затем уже получение Принцип магнитного притяжения распространяется на все, что притягивает в свою орбиту желание Духа. Так устремите сознание, если хотите получать. 607. Для установления созвучия обычно требуется время. Можно применить ритм каждодневный или недельный. Нельзя ожидать, чтобы что-то удалось сразу, и особенно, если есть торопливость. Результаты будут, но со временем. Куда же уехал носитель меча Гасер хана По поручению, по моему слову. Почему не сказал? Поручение сокровенно, и посланный не станет кричать на перекрестках, ибо слишком много враждебных ушей. Пространственному оповещению время еще не настало, но этому время придет. Зорко смотрите. Из планов наших не исключены, но если о чем-то умалчивается, имеются веские причины. Враги очень напряжены, и преждевременное оповещение может разрушить движение колеса исполнения принятого решения. Сами видите, как неистовствует тьма, и если она неистовствует вокруг вас, то как же напряжена она там, где рука наша еще ближе? Но и вы, чуя происходящее, бодрствуете». Недаром пришла далекая весть. Подтверждение отъезда – двойное. Куда? Узнаете, как только наше решение воплотится в конкретные формы его осуществления. 608. Декабрь 29. Как же можно не знать, о чем писать, когда перед нами беспредельность? Любое положение, любой вопрос, любую проблему можно развивать без конца, если сознание позволяет. Если человек – процесс, то и мысли все в нем находятся в состоянии процесса, то есть поступательного или попятного движения, восходящего или нисходящего, подъема или падения, нарастания или уменьшения. При наличии устремления процесс будет всегда восходящим, а сознание – расширяющимся. Потому надо понять, что можно затрагивать плодоносно любое явление жизни и каждый раз рассматривать его – в свете своего растущего и более расширенного понимания, чем это было делаемо в прошлом. Отсюда вывод. Ничего не повторяется, но каждое кажущееся повторение есть новая ступень понимания того же самого или похожего явления, но только более широкая и углубленная. У этой глубины дна нет, ибо понять вещь в себе еще не дано, и, кроме того, каждое явление жизни какими-то своими гранями касается беспредельности, то есть неисчерпаемо по существу. И самое глубокое, и самое неисчерпаемое явление во Вселенной – это сам человек. Откуда идет его прошлое, и куда ведет его будущее? Где конец? Его настоящее связано неразрывно и с прошлым, И с будущим, и каждым дыханием своим касается он всех миров, ибо живет не только в трех, но и больше, и мысли его бороздят океаны пространства, ибо касается он мыслью того, о чем мыслит. А отпущенная из сознания мысль, куда улетает, кто скажет. Три потока материи, текущие через три его оболочки, связывают его с тремя планами существования а принципы высшей бессмертной триады с мирами над ним, которые в нем еще так проявлены мало. Можно сказать, что человек есть сосуд неисчерпаемых возможностей, чудесных, неограниченных, и осуществимых. Где-то, когда-то и кем-то в семье человеческой отдельными людьми уже были явлены многие чудесные и необыкновенные свойства человеческого аппарата. И если все эти проявления собрать воедино и сосредоточить в одном теле, то получится прообраз будущего человека, свойством которого надлежит воплотиться уже не в отдельных индивидуумах, но во всех людях, когда сознание это позволит. Потому основная задача – это расширить сознание и утвердить его неограниченную ничем вместимость, ибо от осознания, то есть от допущения в сознании явления, зависит его утверждение в человеке. Самое трудное – это расчистка тех нагромождений и отрицаний, которыми переполнил сознание свое человек. Приходится прибегать к мерам чрезвычайным, именно как сказано «будьте как дети». Дети, хотя и не знают, но не отрицают, то есть сознание их открыто для восприятия. Потому и пришлось передать будущее человека в руки науки, что невежды не осмеливаются ныне отрицать ее утверждения. Мы их, туполобых и тупорылых, с позиций отрицаний наукой собьем. Свободная от предрассудков наука есть друг нового мира. Дорогу науки невежды. 609. Декабрь, 30. Сын мой, дадим понимание явлению контакта. Мозг в третьем глазу представляет желаемый образ, а сердце к нему устремляется через все преграды пространства и замыкает ток. Не мозг летает, но сердце, и воспринимает сердце, но не мозг. Мозг лишь фиксирует восприятие, распоряжается воля 610. Гуру. Ограничения и препятствия в самом человеке, но не вовне. Для мощного духом препятствий нет, они превращаются в ступени подъема, поэтому ближе смотрите, если что-то мешает, и на зеркало не пеняйте. Глухота и слепота не всегда зависят от пространственных условий, но часто и от внутреннего состояния, а им надо владеть. Без воли овладения невозможно, так воля лежит в основании преуспеяния. Когда же слабеет она, можно обратиться к учителю за поддержкой. Он даст огня. Воля – огонь, бесстрашие – тоже огонь, а также все прочие качества, суть – огни, сосредоточенные в кристаллах, но горящие по мере уявлений их в жизни. Захромавшее качество учитель поможет укрепить, но и вы волю явите готовности к получению помощи этой. 611. Самое большое действие, произведенное в состоянии спокойствия, если даже оно плохо, лучше самого малого действия, произведенного в состоянии раздражения. Раздражение убийственно для светлых излучений ауры. Оно нужно темным, чтобы разрушить дом духа. Плата за него велика. Лучше отдать все и лишиться всего, чем раздражиться или омрачаться из-за того, что люди обманывают или обкрадывают. Защититься можно, но нельзя же допускать низшие чувство Что достигается ими? Они лишь на руку темным. Не стоит они того, и не стоит ничто, того, чтобы допускать омрачение. И чем больше будет оно допускаться, тем более будут стараться темное усилить успех свой и расширить его. В прорыв они двинут новые силы и горе поддавшимся на их хитроумные уловки. Окружены кольцом темных. «Над вами стоят и выискивают, чем бы вызвать вас неуравновесие. Орудиями для них служат все, кто вас окружают, и друзья, и враги. Пусть делают, что хотят, но не допускайте неуравновесия, ибо этого-то они и добиваются. И чем больше будете поддаваться на их выпады, тем яростнее будут они досаждать». Именно досаждать. Но если найти в себе силы спокойно реагировать на умыслы их, памятуя о слишком высокой цене за каждое неуравновесие, отойдут они, посрамленные и в бессилии. Все дело в том, чтобы обуздать астрал и не давать ему бесноваться в унисон с их стараниями. Не честь быть заводной куклой и дергаться вслед за движениями каждой веревочки, за которую они дергают вас, ведь это власть их над вами. Долго не думали, как вас уязвить, и вот нашли лазейку. Держитесь, иначе дотерзают до состояния невозможного. Теряется так много в моменты подчинения тьме. Невеселое зрелище для учителя – видеть, как темные ставят в зависимость от себя состояние вашего духа. А вы, благодушие, стремитесь сохранить, и бороться против них, и жертв их невольных и вольных, можно» и удары им наносить и защищаться но лишь в состоянии равновесия полного Храните равновесие любой ценой иначе связи с учителем не удержать 612 декабрь 31 кооперация мозга и сердца кооперация чувств со мною нет большей печали для учителя света чем видеть непонимание перед концом ибо венчает дело конец Через распятие проходят все, ибо идут ко свету. Трудность в том, чтобы труднейшие, горчайшие, тягчайшие преграды превратить в сладчайший мед опыта. Конец записей 1957 года.